чтобы пугать этим птиц. Поистине я сам испуганная птица, однажды увидевшая вас ногами и без красок. Я улетел, когда скелет стал подавать мне знак любви. Ибо скорее хотел бы я быть подъемщиком в подземном мире и служить теням минувшего, тучнее и полнее вас, обитатели подземного мира. В том горечь моей утробы, что ни ногими, ни одетыми, не выношу я вас, вы, современники. Все, что есть удушливого в будущем и что некогда пугало улетевших птиц, поистине более задушевно и внушает больше доверия, чем ваша действительность». Ибо так, говорите вы, мы всецело действительность, и притом без веры и суеверия, так выпячиваете вы грудь, ах, даже и не имея груди. Но как могли бы вы верить, вы размалеванные, вы образа всего, во что некогда верили? Вы ходячие опровержения самой веры и раскромсание всяких мыслей. Неправдоподобные, так называю я вас. Вы сыны действительности. Все времена пустословит друг против друга в ваших умах. Но сны пустословия всех времен были все-таки ближе к действительности, чем ваше бодрствование Бесплодны вы, потому и недостает вам веры, Но кто должен был созидать, у того были всегда свои вещи сны, и звезды знамения И видел он в веру. Выпало открытые ворота, у которых ждут могильщики. И вот ваша действительность. Все стоит того, чтобы погибнуть. Ах, вот стоите вы предо мной, с торчащими ребрами, и многие из вас хорошо понимали это и сами. И они говорили, кажется, «Бог, пока спал я, что-то отнял у меня. Поистине достаточно, чтобы сделать из этого самку. Удивительно скудость ребер моих. Так говорили уже многие из людей настоящего. да». Смех вызываете вы во мне, вы современники, в особенности, когда вы удивляетесь сами себе. И горе мне, если бы не мог я смеяться над вашим удивлением и должен был глотать все, что есть противного в ваших мисках. Но я хочу отнестись к вам легче, ибо нечто тяжелое должен нести я. И что мне задело, если жуки и летучие гады сядут на мою ношу? Поистине, не станет же она от того тяжелее. И не от вас, вы, современники, должна прийти ко мне великая усталость. Ах, куда же еще подняться мне с моей тоской? Со всех гор высматриваю я страны отцов, И матерей но родины не нашел я нигде тревожно мне во всех городах рвусь я прочь из всех ворот чужды мне и смешные современники к ним еще недавно влекло меня сердце и изгнан я из стран отцов и матерей так что я люблю Ищут только страну детей моих, не открытую лежащую в самых далеких морях. И пусть ищут и ищут ее мои корабли. Своими детьми хочу искупить я то, что я сын своих отцов. И всем будущим это настоящее. говорил за